Утром в доме царила уныние. — Мам, можно я в школу не пойду? Лучше Сидора искать буду. — Вместе пойдем, — вздохнула Марина. Но сколько они не бегали по окрестным дворам и переулкам, Сидора нигде не было. — Наверное, он ушел на ту дачу, — мрачно произнес Мишка когда они присели на лавочку в соседнем дворе. Коты же иногда за пятьсот километров хозяев находят. Сидору у нас не понравилось, вот он и ушел. Он ведь раньше в городе не жил. Кошки, говорят, не к человеку привязываются, а к месту. Я ж знаю, с кошками дружить нельзя, собаки лучше, но все равно Сидора жалко. — Мам, а папа... — Что, папа? — Папа тоже может, ну, как Сидор, уйти от нас. Марине хотела завыть в голос. — Откуда я знаю? Вырвалось у нее, на глазах у Мишки выступили слезы. — Нет, Мишка, папа не уйдет, папа же к нам по своей воле пришел, а Сидора насильно взяли. И потом его еще Сидора обижала, правда? А ты ж папу не обижаешь? — Нет! Марина потрепала Мишку по волосам. — Не бойся, папа скоро приедет. Конечно, он расстроится из-за Сидора, но что ж делать? А может, кот еще найдется? Мы пообещали вознаграждение. — Мам, а ты не можешь позвонить? — Кому? — Папе? — Нет. Папиной той жене. — Это еще зачем? — Ну, сказать, что Сидор может вернуться, чтобы она тогда нам сообщила... — Нет, Мишка. Она даже разговаривать со мной не станет. Вот папа вернется, он ей позвонит. — Ну, ладно. Пошли домой. Марья, тебе уж телефон оборвали. Каждую минуту звонят. а ничего все с цепи сорвались? Да кто звонил-то? Больше всех гусев. Тот уж раз пять звонил. Еще какой-то Раевский и Люда Божок. Она просила сразу ей перезвонить. Ты знаешь, кто это? Ну, знаю, конечно. Вот тут ее телефон я записала. Неохота мне звонить. Настроение не то. мария не распускайся! Ты что? Разве ж можно? Жизнь-то твоя с этим платьем не кончилась. И вообще, не обращай ты внимание на эту падлу, воровку поганую». А Миша звонил? Я мобильник опять забыла от расстройства. «Нет». «Миша не звонил, но позвонит еще. Куда денется? Ты ему про Сидората то скажешь?» «Пока нет. А вдруг еще найдется?» «Тоже правильно. Ладно, Марья, мои руки, обедать пора». Марина уж и не помнила, когда в будний день обедала дома. Но аппетита не было, и она просто, чтобы не огорчать Алюшу, пересилив себя съела... Две ложки супа и малюсенький кусочек мяса. мария так нельзя! Ты себя уморишь, и так уж вон с лица спала!» «Спасибо, не хочется!» Опять зазвонил телефон. Марина сняла трубку в надежде, что это Миша, но звонила Люда. «Представь себе, Марик...» Мне одна клиентка с утра закатила скандал, почему я ей не показала это платье. Я, говорит, сразу узнала твой почерк. Представляешь? И еще она сказала, что тебя кто-то вином облил. Это правда? Увы. Ты еще ничего с платьем не делала? Пока нет. Тогда знаешь что? Привези его мне. У меня тут одна гениальная тетка есть. Она любое пятно выведет. Срочно привози, пока пятно окончательно не въелось. Давай, Марик, не сиди. Жалко же такую красивую вещь. Я понимаю, тебе лень, не хочется, но вспомни, сколько ты за платье заплатила. Хоть денег пожалей. Жду и никаких отговорок не принимаю. Людка, ты приставучая. Мне свою работу жалко, дура. Ты, ты не понимаешь, если б твой роскошный интерьер кто-нибудь загадил. Тебе разве не хотелось бы вернуть ему первозданный вид?» — уговорила. «Сейчас приеду». «Вот и хорошо. Съезди, проветрись, а то сидишь тут. Смотреть на тебя скучно. Мобильник не забудь», — приговаривала Алюша. «Да-да-да, спасибо». Она отвезла платье люди и в разговоре заметила, что витрина у нее оставляет желать лучшего. Вот-вот, Мне тоже она не больно нравится, да все руки не доходят, да и денег, честно сказать, свободных нет. Слушай, Марик, а что, если мы с тобой провернем бартерную операцию? — То есть ты мне оформишь витрину, а я тебе за это сошью два шикарных платья из моей ткани, но по твоему выбору. Хочешь вечерние, хочешь для коктейля или деловые костюмы, м? Звучит заманчиво. Надо подумать. — Да что тут думать? Соглашайся, Марик, я ведь все равно с тебя теперь не слезу. Дело выгодное для обеих. И потом мы сможем друг дружке клиентов поставлять, а с каждого клиента станем платить определенный процент. Чем плохо? — Ну, Людка, ты на ходу подметки режешь. Только не считай меня все-таки полной кретинкой. Не спорю. Два платья в обмен на витрину предложение справедливое, а вот насчет процентов даже самое дорогущее платье не стоит столько, сколько, к примеру, оформление большого офиса или шикарной квартиры. «Молодец, Марик! Это ты с виду лохушка, а на самом деле ого-го!» «Нет, Людка, я совсем не ого-го!» «Вдруг...» вырвалось у Марины, и ты даже представить себе не можешь, что со мной творится. Все вроде бы у меня хорошо, даже прекрасно, но я живу как сжатая пружина и все время чего-то боюсь. А с тех пор, как Мишу встретила, особенно вот казалось бы, живи и радуйся, все есть: сын, любовь, успех в работе, а я живу в ожидании удара. На что это похоже? Я стала противной, злой, чувство юмора утратила. Не знаю, что со мной творится. Вот вчера решила начать новую жизнь, наплевать на все страхи. Думаю, надену это сказочное платье, буду царицей бала, как говорится, и на тебе. Марик, но платье, даже самое сказочное, даже мое это чек, Сочувственно, глядя на нее, проговорила Люда, — расслабься, забудь, наплюй. Да не получается, Люда. Вот Миша сегодня еще не позвонил, я умираю от ужаса, что с ним что-то случилось. Так позвони ему сама. Что за проблемы? У него мобила есть? Есть, но я не хочу звонить. Почему? Боюсь. Боюсь что то попаду в неподходящий момент, и он как-нибудь не так мне ответит или не ответит вовсе. Я буду воображать всякие ужасы. А когда он не звонит, ты их не воображаешь? Воображаю, но так есть надежда, что он еще позвонит. Ты его любишь? Люблю. Но и любви этой боюсь. Ты понимаешь? Он из-за меня бросил семью, вообще все бросил, а прожил с женой двадцать семь лет. Подумаешь, большое дело! Марик, у тебя что, подруг нету? Нету, Людка. У меня только друг, Севочка Некрасов. Да он же голубой. Ну и что? Знаешь, какой-то золотой человек. Сколько он для меня сделал. Как помогал! А я, свинья такая от любви к Мише, со всеми своими страхами вчера даже не вспомнила о нем. А ведь именно Севка сосватал мне эту работу. Господи, Господи! Вот надо же быть такой неблагодарной скотиной. Слушай, Марик, что-то ты мне не нравишься. Может, тебе к врачу сходить? М? Я лично в это все не верю, но мои клиентки некоторые тоскаются по психоаналитикам. На мой личный взгляд, самое милое дело взять бутылочку, обязательно водочки, с хорошим закусончиком, сесть уютненько и поговорить по душам. Ненашенское это дело психоаналитики. У нас вместо них подруги очень помогает. Ты говоришь, у тебя нет подруг, Вот и дошла, черт знает до чего. Давай-ка, Марик, поедем сейчас ко мне. Посидим, мы хоть и не близкие подруги, а все же давно знаем друг дружку, так почему ж не поговорить по душам? Мне тоже есть на что в жизни поплакаться. У меня с мужиками знаешь, какая проблема? Вот попадается мне мужик, я в него влюбляюсь как полоумная и начинаю баловать. И ведь знаю... Нельзя этого делать, а все равно люблю, жалею, хочу от всех неприятностей оградить, помочь, чем можно, а они меня за это ногами пинают. Как тут быть? Я начинаю вникать в их жизнь, выслушивать их исповеди. Они сволочи сначала рады, вываливают на меня всю свою помойку, а потом спохватываются и меня же начинают ненавидеть. Я решила все. Рожу себе ребёночка и пошлю папашу ко всем чертям. И что? Выполнила программу. Всё получилось. Только ребёночек Дауном оказался и прожил три года всего. Вот такие пироги. А ты говоришь, у тебя всё хорошо, так радуйся этому, Марик. У тебя сын здоровенький. Слава Богу. тьфу тьфу чтобы не сглазить, постучала по дереву Марина. — Так прыгает счастье, я дура! — Ленку Озерскую помнишь? — Конечно. Только я ее после школы ни разу не видела, а я с ней дружила и знаю. У нее дочка в 15 лет наркоманкой стала, умерла от передоза, а Ленка с собой покончила. — Боже мой! — Впечатляет. А Фариду Зарипову помнишь? Уж какая красотка была! Почему была? — Еле слышно спросила Марина, потому что замуж за алкаша вышла, а тот ее бил смертным боем, и однажды все зубы выбил, челюсть сломал. — Но зубы можно вставить? — испуганно заметила Марина. — Зубы можно, но душу новую не вставишь. Вот Фарида из в пьяном виде под трамвай попала. Слава богу, насмерть.